Глава 53. воке штат Иллинойс, середина ноября 1934 года. Лес взглянул на часы. Половина четвертого вечера начинает темнеть. С озера задул холодный ветер, но в этом не было ничего нового. Лес туго застегнул пальто, туго затянул шарф, туго нахлобучил шляпу, туго натянул перчатки, но все равно не мог спастись от промозглой сырости конца осени на Среднем Западе. «Они не придут», – подал голос заднего сиденья Джей «Так поздно они не придут. Такие дела не делаются ночью, а солнце уже почти скрылось». «Лес», – подхватила сидящая за рулем Хелен, – «он прав. Это не то время и не то место». Лес ничего не сказал, у него на коленях лежал кольт-монитор, и по обыкновению близкое соседство с таким интересным мощным оружием его заводило. Он не хотел никуда уезжать отсюда, он хотел стрелять, отправить несколько машин отдела в кювет, дымящихся, объятых пламенем. Лес также был облачен в стальную керасу. И хотя основную ее тяжесть принимало на себя сиденье, все равно защита была холодной и неудобной. А на улице действительно быстро темнело. Вдоль шоссе номер 42 на северной окраине небольшого промышленного городка удлинялись тени, а стоянка перед магазином совсем опустела. поскольку обитательницы Гана уже закупили все необходимое, чтобы накормить ужином своих мужей, и давно разъехались по домам. На противоположной стороне, на дешевом придорожном мотеле «Апогей», зажглась мигающая белая звезда, однако клиентов пока что не было. Придется взглянуть правде в лицо. — Ладно, — сказал Лес. — Хелен, заводи мотор, убираемся отсюда. — Ничего, если я положу Томпсон, — спросил Джей Эта тяжелая штуковина раздавила мне яйца. Извини, Хелен». «Не смей сквернословить в присутствии Хелен», – строго заметил Лес. «Все в порядке, милый», – успокоила его жена, выезжая на шоссе. Джейпи просто пошутил. «Ха-ха, я забыл рассмеяться». «Нет, подержи его пока. Как знать, может быть, федералы притаились в засаде, в нескольких кварталах отсюда и собираются застигнуть нас врасплох». «Проклятие, моя штуковина вдвое тяжелее твоей». «Да, но тебе она нравится». Ты счастлив от того, что держишь ее в руках? Так ведь, Хелен, правда? Ну да, в общем-то она ему нравится. Экипаж был готов взбунтоваться. Нет никакой радости проторчать в морозный день в машине на стоянке, в какой-то убогой дыре, вроде окыгана, в ожидании бойцов отдела. Прикосновение холодной стали к телу было неприятным. Тяжелое оружие вминалось в мышцы, наполняя воздух вонью смазки. Ничего страшного, если это недолго. Но терпеть такой на протяжении восьми часов тяжело. Термос опустел еще в три часа дня, из чего следовало, что они остались без горячего кофе как раз тогда, когда погода начала ухудшаться. А близость к озеру означала, что ветер здесь был ветренее, а холод холоднее. «Ну хорошо», – сказал Лес, – «вычеркиваем Депальму из списка». Тони обмолвился его ближайшему помощнику, что я ему звонил, что торчу в Окегане. «В Апогее. И готовлю дело в Лейк Блаффе. Если бы Де Пальма был стукачом, он выдал бы нас отделу, И мы завалили бы сегодня кучу агентов. Завтра завалили бы его самого и рванули бы в Рина. Де Пальма Чист, я тебя услышал. Я хочу поскорее покончить со всем этим, чтобы больше никогда не надевать эти доспехи. Но почему-то сегодня я не в том настроении, чтобы вступать со своим Томми в смертельный бой». «А я вот всегда готов вступать со своим томи в смертельный бой», – заметил Лес. Продолжая движение по 42-му, они наконец доехали до цивилизации Северного побережья, по сравнению с которым Вокеган казался жалким убожеством. Теперь шоссе, уже приобретшее звучное имя Шеридан Эвеню, вело мимо больших особняков на берегу озера, в которых жили миллионеры. Лейк Хайленд Парк, Виннетка, Кенни Луорт. И, наконец, скромная, но приятная Уилметта. На пустыре между Кенни Уортом и Уилметтой, известным как «Ничейная земля», даже имелось казино, однако его соблазны не искусили полностью сосредоточенного на деле леса. «Хелен, зажги фары!» «Да, Джей положи автомат, убери палец со спускового крючка и не дыря все, что попало!» Фух, с облегчением вздохнул Джей осторожно опуская Томпсон на пол машины. Ему удалось сделать это, не отправив пятьдесят пуль в твердые оболочки в дверь. «Но это не означает, что можно спать», – продолжал Лес. «Держите глаза открытыми, смотрите по сторонам». «Хелен, следи за скоростью». «Не хватало еще, чтобы нас остановили легавые из какого-нибудь захолустного городка. Они увидят оружие, и нам придется их замочить». «Да, да, да, Ваше Величество», – сказала Хелен. Машин на дороге было мало, разговор также не вязался. На въезде в Ивинстон Хелен вдруг нашла тему. «Дорогой», — сказала она. «Предположим, отдел заявился бы в Бах-бах-бах, в воздухе свистят пули. Те, которые выпущены в нас. В нас никто не выстрелил бы. Мы открываем огонь первыми и выводим их из боя. Вот какой у нас план». Но план никогда не идет так, как было задумано. Итак, пули, выпущенные в нас, попадают в торговый центр, домохозяйки, дети, старики. Разве это хорошо? Газетчики все как один настроятся против нас, а дети погибнут. Хелен, это то, чем мы занимаемся, и ты прекрасно это знаешь. Хелен права, вмешался Джейпи. Ну вот, еще один, пробормотал Лес. Тебя в каком-то смысле любят, как Джонни. Особенно теперь, когда ты стал врагом общества номер один. И у тебя такое классное имя. Для голодных и обездоленных ты герой, но перестанешь быть таковым после того, как расстреляешь из автомата коляску с младенцем. Перспектива убить ребенка нисколько не обрадовала леса. Вместо этого, притворившись безразличным, он начал быстро заводиться. «Я должен был стать врагом номер один раньше Чарли Флойда. Не знаю, с какой стати...» «Ладно, к чему все это?» «Джей лишь хотел сказать, — объяснила Хелен, — что гибель случайных людей не пойдет нам на пользу. В банке приходится идти на такой риск, поскольку банки — то самое место, где собираются люди, неважно, в деловом центре или в захолустье». «Но поскольку место выбираем мы сами, давай в следующий раз выберем что-нибудь такое, где мистер и миссис Америка не покупают продукты для воскресного стола». Насупившись, лес устремил взор вдаль, превращаясь в камень. Больше он не произнес ни слова. Проехав через весь южный Ивенстон, они повернули на Демстер, затем на юго-запад, на Найлс-Сентер-Роуд, ведущую к Мелроуз-парк. Мимо проплывала Америка. Другая Америка. Чужая поскольку они приступили закон, позарившись на показной блеск, на чистый адреналин, на быструю наживу, на большие деньги и фото в газетах. Но смерть постоянно дышала им в спину. Впрочем, все было в порядке. Вот только, когда справа промелькнуло кладбище, лес почувствовал себя смертным, что изредка случалось, а не бессмертным, и сказал, «Эй, взгляните вон туда». «Я так слышал, здесь мертвые», — сказал Джей Пи. «Все до одного», — добавил Хелен. «Когда пробьет мой час, бросьте меня здесь», — сказал Лес. Прищурившись, он прочитал в свете фар указатель. Кладбище Сент-Питер. Это католическое место, мама была бы довольна. «Никто тебя не убьет», — решительно заявил Джей Пи. «Вот когда у тебя будет официальный документ, дашь мне знать», — сказал Лес. Но Хелен и Джей Пи знали, что если лес внезапно перескакивал с одной темы на другую, это означало, что он принял какое-то решение. В следующий раз мы отправимся в гостиницу Кома, на окраине Лейк Женева. Уединенное место в лесу, и никакие дети не погибнут из-за того, что их мамочке нужно было закупиться продуктами.